19 часов 45 минут. Во Франции приблизительно столько же улиц Эскудье, сколько жителей. Это прямые улицы с одинаковыми домами из песчаника или оштукатуренного бетона, одинаковые садики, одинаковые ограды и одинаковые маркизы, купленные в одних и тех же магазинах. А вот 15-й дом, песчаник, маркиза, чугунная литая решетка, садик, все как у всех. Камиль несколько раз проехал мимо дома в обоих направлениях и на разной скорости. Во время его последнего проезда окошко на втором этаже неожиданно погасло. Дальше можно не продолжать. Камиль остановил машину на другом конце улицы, на углу мини-маркет, единственная торговая точка на квадратные километры пустыни. На пороге застыл раб лет 30 жующий жвачку. Он просто сбежал с полотна хоппера. Когда Камиль заглушает мотор, часы показывают 19 часов 35 минут. Он захлопает дверцу, бокорейщик поднимает в его направлении руку в знак приветствия. Камиль кивает в ответ и медленно направляется в сторону пятнадцатого дома. Одинаковые дома с той лишь разницей, что в одном лает собака, не очень понимаю с какой целью она это делает, а в другом на столбике ограды свернулся кот, который расстреливает вас взглядом. Фонари окрашивают тротуар в желтый неровный цвет. Мусорные контейнеры вывезены на улицу. Другие коты и кошки, те, у которых нет основного места жительства, начинают сражение за добычу. И вот и пятнадцатый дом. Метров двенадцати от решетки, крыльцо дома. Направо гараж с широкой закрытой дверью. За то время, пока Камиль оставлял машину и шел к дому, успел погаснуть свет еще в одной комнате. Горят только два окна на первом этаже. Камиль нажимает на кнопку звонка. Днем он вполне мог бы сойти за торгового агента, который топчется у двери, сдавшись на волю владельцам дома. Дверь приоткрывается, появляется женщина. Из-за того, что женщина стоит против света, невозможно понять, какая она, но голос молодой. «Вы к кому?» Как будто не знает как будто световой балет в окнах не стал уже опознавательным знаком. Того, что его заметили, увидели, рассмотрели. находись эта женщина перед ним в допросной он сказал бы ей лгать ты не умеешь а поэтому недалеко пойдешь она оборачивается кому-то в глубине дома исчезает на мгновение и возвращается к кабамилю я сейчас спускается с крыльца молодая но тяжеле живот висит как у старухи а лицо слегка опухшее. открывает калитку шлюха самого низкого пошиба а лет в 19 она уже охарактеризовал бы ее бейй Камиль не может сказать, сколько ей лет, но есть в что-то прекрасное. Это страх, который сквозит в ее манере ходьбы, в том, как она, чуть скосив, опускает глаза. В ее страхе нет ничего покорного, все рассчитано, потому что это отважный страх, вызывающий почти агрессивный страх, который готов все вынести, и он впечатляет. Такая женщина без малейших колебаний может садить вам в спину нож. Она безмолвно удаляется, больше не взглянув на него, И все в ней говорит о враждебности и решительности. Камиль пересекает крошечный дворик, поднимается по ступенькам, толкает чуть приоткрывшуюся дверь. Простой коридор с пустой вешалкой на стене справа гостиная. И в нескольких метрах спиной к окну сидит ужасающий худой мужчина с ввалившимися лихорадочными блестящими глазами. Хотя находится он в доме. На голове у него шерстяная шапка, натянутая на совершенно круглый череп. Лицо изможденное. камель тут же замечает, насколько они похожи с Афнером. Между мужчинами с подобным опытом много такого, о чем не говорят, иначе это может прозвучать как оскорбление. Афнер прекрасно знает, кто такой Верховен. Полицейского такого роста невозможно не узнать. Ему также прекрасно известно, что и Виссионову арестовывать все было бы по-другому. Значит, здесь что-то другое, что-то посложнее. Остается ждать и приглядываться. За спиной Камиля женщина барабанит пальцами по руке, привычка ждать. Ей должно быть нравиться, когда ее бьют, иначе никак. Камиля остается неподвижно стоять в коридоре, зажатой между Афнером, сидящим прямо перед ним, и этой женщиной сзади. Гнетущая, вызывающая тишина, подтверждая, что с этими людьми нужно держать ухо востро. Но она же подтверждает это что -полицейский, и то, что коротышко-полицейский, и смотреть-то не на что, принес с собой некий хаос. что в их привычной жизни может означать смерть. «Нам нужно поговорить», — тихо произносит Афнер. «Кому он это говорит? Камиль, женщине или самого себе?» Камиль делает несколько шагов, не отводя от Афнера взгляда, приближается и застывает в двух метрах от кресла. В Афнере нет ничего дикого, о чем говорилось в его деле. «Впрочем...» Часто можно констатировать, что за исключением тех нескольких минут, когда подобные персонажи совершают наиболее активные свои действия, налетчики, воры, гангстеры, точно такие же люди, как и все остальные, убийцы, это мы и я, но в этом человеке есть нечто иное, болезнь, подкрадывающаяся к нему смерть, и тишина, тяжесть, в которой сконцентрированы все угрозы. Камиль делает еще шаг в гостиную, которую слабым рассеянным светом освещает стоящая в углу комнаты торшер. Камиль совершенно не удивляет эта безвкусная гостиница с большим плоским экраном, накрытая шерстяным пледом тахтой, всевозможными безделушками и узорчатой клеенкой на круглом столе. Вкусы у серьезных бандитов точь-в-точь, -точь как у среднего класса. Камиль не услышал, как женщина вышла из гостиной. На мгновение он представляет, что она сидит на лестнице с винтовкой. Афнер не встает из своего кресла и ждет, как будут развиваться события. Камиль впервые задается вопросом, вооружен ли он. Такая мысль не приходила ему в голову. Это, впрочем, совершенно безразлично, думает он. Но на всякий случай не нужно резких движений. Он достается с кармана мобильный активирует его, находит фотографию мальваля делает шаг вперед и просягивает телефон Афнеру. который только поджимает губы, издает непонятный горловой звук, кивает, потом указывает Камилю на тахту. Камиль выбирает стул, придвигает его к себе, кладет шляпу на стол. Теперь мужчины сидят лицом к лицу, как будто ждут, что их обслужат. «Вас предупредили о моем визите?» «В каком-то смысле?» «Логично. Тип, которому пришлось сообщить Биессону новую фамилию Афнера, и его адрес должен был обезопасить себя». что, впрочем, ничего не меняет. «Я перехожу к сути», — предлагает Камиль. В это время где-то в доме расстается пронзительный крик, и на сей раз прямо у них над головой звучат торопливые женские шаги и приглушенный голос. Камиль не может сразу понять, усложнит или облегчит это новое обстоятельство дела. Он указывает на потолок. «Сколько лет?» «Полгода. Мальчик. Девочка». Кто-то на его месте спросил бы, как девочку зовут, но ситуация к тому мало располагает. Значит, в январе ваша жена была на шестом месяце беременности. На седьмом. Камиль показывает на шапку. А бегство всегда дело тяжелое. Кстати, где вы делаете химию? Афнер отвечает, не сразу. В Бельгии, роняет он. Но я прекратил. Слишком дорого? Нет, слишком поздно. Вот, я говорю, слишком дорого. По лицу Афнера пробегает подобие улыбки. В его лице вроде бы ничего не меняется, только тень на секунду легла на губы. «Уже в январе», — продолжает Камиль, «у вас было немного времени устроить в безопасное место ваше небольшое семейство. И тогда вы организуете большое вооруженное нападение. Четыре цели в один день. Опт. Ваши старые сообщники оказывается не у дел. Возможно, вам было неловко их обманывать. Короче... Вы нанимаете серба, Равика и мальваля бывшего полицейского. Кстати, я не знал что он тоже причастен к этому нападению. Афнер молчит. Он искал, куда себя пристроить, когда вы его выгнали, произносит наконец Афнер. Он уже хорошо вяз в кокаине. Да, думаю, понимаю, что вы хотите сказать. На вооруженное нападение ему больше понравилось. Это ему больше подходит. Когда Камиль понимает, что сказал Афнер, он представляет себе Мальвале в роли налетчика. Но у него не очень получается. Ему не хватает воображения. И потом Мальваль и Луи родились в его бригаде. его трудно представить их где-то в другом месте. Как у всех мужчин, у которых никогда не будет детей, у Камиль очень развито отцовское чувство. Дело, конечно, и в росте. Он и так родил себе двух сыновей. Один Луи, идеальный ребенок, хороший ученик, безупречный, который отплатит вам за все. Другой Мальваль, агрессивный, великодушный, непонятный. Тот, кто его предал. Кто отнял у него жену? Угроза заключалась в заучении самого его имени. Афнер ждет продолжения. Гул женщины над ними постепенно стихает. Она, наверное, укачивает ребенка. В январе, продолжает Камиль, а если не считать одного убитого, все проходит, как и предполагалось. Нужно быть наивным, чтобы ждать, что Афнер хоть как-то отреагирует. Вы придумали, как обойти всех и скрыться с деньгами. Со всеми деньгами. Камиль снова указывает пальцем на потолок, что совершенно естественно, когда чувствуешь свою ответственность и хочешь поместить своих в безопасное место. Если вдуматься, все полученное от ваших вооруженных ограблений было чем-то вроде дарения по завещанию, если можно так сказать. Никогда не знал, возможно ли такое. Афнер и брови не повел. Ничто не может сбить его с выбранного пути. Этот вестник плохих новостей, пророчествующий о конце, который добрался до него и здесь... не получит в качестве милостыни ни улыбки, ни признания, ни содействия. «С нравственной стороны, — продолжает Камиль, — ваша позиция безупречна. Так на вашем месте повел бы себя любой отец семейства. Вы просто заботитесь о том, чтобы они ни в чем не нуждались. Но вашим сообщникам пойди тут пойми, почему такое решение не понравилось. но ну, не понравилось и не понравилось. Вы все прекрасно продумали. Они могут сколько угодно пытаться вычислить вас, но вы все предугадали». купили себе новые документы, оборвали все нити, соединяющие вас с вашей прошлой жизнью. Мне странно, что вы никуда не уехали. Афнер сначала молчит, но камель может ему понадобиться. Он это чувствует. Ему необходимо сбросить балласт. Совсем немного. Но сбрасывать надо. Это из-за малышки, говорит он. Непонятно, кого Афнер имеет в виду. Мать или дочь. Впрочем, это одно и то же. Уличные фонари неожиданно гаснут. То ли поздно, то ли авария. Свет в гостиной Афнера тоже становится приглушенным. Силуэт его темнеет на фоне окна. Большой пустой каркас, угрожающий фантом. Наверху над ними снова захныкал ребенок. Снова торопливые шаги, плач прекращается. В конце концов, Камиль никуда отсюда не уйдет, так и останется в этой тишине и в полутьме. И потом, чего он ждет? Он думает о бане. Ладно. Афнер? кладет то одну ногу на другую, то наоборот. Делает он это настолько медленно, что можно подумать, будто он хочет напугать Камиля. А может быть, ему больно? Может быть. Ладно. «Равик», — начинает Камиль, — голос его теперь совершенно соответствует атмосфере дома. Он звучит на тон ниже, приглушенно. Я Равика лично не знал, но догадываюсь, что он не был доволен, что его бортанули и оставили на бабах. Тем более, что из-за этой истории на нем повисло убийство. Да, знаю-знаю, это не его вина. Подвел темперамент. Впрочем, какая разница? Свою долю он заработал, а вы с ней сбежали. Знаете, что случилось с Равиком? Камиль чувствует, как Афнер чуть заметно напрягается. Его убили. Его подружка или кто-то вроде того получила пулю в голову. А Равик до того, как отдал Богу душу, наблюдал, как ему отрубают все десять пальцев по одному. Охотничьим ножом. По-моему, тип, который это сделал, просто дикий зверь. Конечно, Равик серп но, в конце концов, Франция весь предоставляет убежище мигрантам Разве нет? И вы считаете, что рубка иностранцев на маленькие кусочки может способствовать туризму? Вы меня достали, Верховен. Камиль внутренний с облегчением вздыхает, не сумея он вырваться, а в Нера из его умолчания он ничего не добьется и будет просто обречен на монолог. А ему-то нужен диалог. «Вы правы», — заявляет он, — «не время для упреков. Туризм туризмом, а вооруженное ограбление. Вооруженное ограбление? Хотя, ну, так вот, Мальваль, его, в отличие от Равика, которым он отрубил все пальцы охотничьим ножом, я прекрасно знал». «На вашем месте я бы его убил». «Я вас понимаю, это избавило бы вас от встречи с ним сегодня, когда он по моим следам заявится сюда». потому что он превратился не только в очень опасного человека, который любит кровь. Мой Мальваль остался и прежним хитрецом, и ему так совсем не понравилось, чтобы его скинули. Он вас очень активно ищет. Медленный утвердительный кивок. У Афнера есть свои информаторы, и он издалека должен был следить, как продвигаются поиски мальваля. Но учитывая, что вы сменили фамилию, вашу манеру весьма радикально сжигать мосты совсем и вся». а также активное соучастие всех тех, кто вас уважает или боится, Мальвай мог еще долго перелопачивать все кругом. У него не было ни ваших связей, ни вашей крыши, ни вашей репутации. Ему пришлось признать, что ему вас не найти. Афнер хмурится. Но ему в голову пришла отличная мысль. Афнер ждет. Он решил доверить поиске вашему покорному слуге, и это было правильное решение». Потому что я полицейский, я весьма профессиональный. И за 24 часа могу найти такого, как вы, если у меня есть на то причина. А чтобы эта причина стала еще убедительнее, лучше всего, чтобы в деле появилась женщина. А еще лучше избитая женщина. Человек я чувствительный, и, как вы понимаете, все сработало. Несколько месяцев назад он просто выложил эту женщину мне в руки. И тогда я был польщен. Афнер качает головой. Пусть он в ловушке, но и для него приближается момент, когда также придется вступить в бой. Придумано великолепно. Может быть, он даже улыбается в полосьме. Для того, чтобы мне передали это расследование, Мальваль организует вооруженное нападение, которое просто копирует ваш почерк. Ювелирный магазин, Мосберг с нарезным стволом, силовые приемы. У нас не возникает никаких сомнений. Пассаж Монье – дело рук Меня это все касается лично, да и как может быть иначе. Женщину, которая мне дорога, измолотили вчера до полусмерти, когда она собиралась купить мне какую-то безделицу. И я испугался и влез в это дело. Я из кожи вон лезу, чтобы получить это расследование. А поскольку я достаточно умен, и получаю. В подтверждение моих догадок, во время идентификации женщина, которая является единственным свидетелем и которая, естественно, никогда вас не видела, кроме как на фотографии, показанной ей Мальвалем. Вас формально опознала. Вас и Равика. И даже утверждает, что слышала. Вы только представьте себе, как говорили по-сербски. А это значит, что для нас вооруженное ограбление в пассажемане ваш рук дело, решение безговорочное, подтверждено и подписано. Медленный одобрительный кивок, судя по всему, он оценил как отличное продуманное. это значит, что с Мальвалем борьба пойдет на равных. «И я начинаю разыскивать вас для Мальваля», — подытожил Камиль. «Я становлюсь его личным следаком. Он продолжает прессовать свидетельницу. Я лихорадочно ищу. Он угрожает убить ее. Я стараюсь изо всех сил. Он, нужно сказать, сделал правильный выбор. Я знаю свое дело. Для того, чтобы найти вас, мне пришлось пойти на... На что?» — прерывает его Афнер. Камиль поднимает голову, как бы это лучше сказать. Задумывается на мгновение Бейсон, и Рен Мальваль но отвечает иначе. «Мне, — говорит он, — словно для самого себя, — не с кем сводить счеты. Так не бывает. Вы правы, потому что между Мальвалем и мной есть старый неоплаченный долг. Предоставив информацию Бейсону, на котором семь убийств, он совершил очень глубокое профессиональное нарушение». Дальше арест, унижение, официальная отставка, крупные заголовки в газетах, следователь по особо важным делам и, в конце концов, тюрьма. Срок небольшой, но представляете, каково находиться в тюрьме бывшему полицейскому. И тогда он решил, что обязательно сделает так, чтобы я испытал то же самое. В общем, семерых одним ударом он заставляет меня найти вас и делает все, чтобы меня выгнали, потому что вы этого захотели. «В какой-то мере сложно объяснить. Тем более, что мне на это глубоко плевать. А вот здесь вы ошибаетесь, потому что теперь, когда я нашел вас, появляется Мальваль, и он придет. Не просто требовать свою долю. Он хочет все, уж поверьте. У меня ничего нет». Камиль делает вид, будто взвешивает все за и против. «Согласен». произносит он наконец. «Можете попробовать такой ход, кто не рискует, но, думаю, Равик тоже попытался сделать именно это. Я, мол, все истратил, наверное, что-то осталось, мелочевка». Камиль широко улыбается. «Давайте без шуток. Вы эти деньги храните на то время, когда вас уже не будет на свете, и никто не сможет защитить ваших крошек. Соответственно, деньги у вас есть, и вопрос не в том, найдет ли Мальваль вашу кубышку, а в том, сколько времени он будет ее искать». И, между прочим, какими методами будет пользоваться, чтобы ее найти? Афнер поворачивает голову к окну. Уже не Мальвалили ожидает он там увидеть с охотничьим ножом в руке, но не произносит ни слова. Он обязательно к вам заявится. Тогда, когда я решу. Мне достаточно сообщить ваш адрес с его сообщницей. И через 10 минут Мальвалили срывается с места, а через час сносит дверь вашего дома выстрелом из Моздрога. Голова Фнера немного склоняется. «Понимаю, о чем вы сейчас думаете, — произносит Камиль, — что вы его положите на месте. Я не хочу вас обижать, но мне не представляется, что вы в отличной форме. Он на 20 лет моложе, прекрасно тренирован и очень хитер. Вы уже однажды не оценили его и совершили ошибку. Может, конечно, повести но разве что... Хм. Если позволите дам вам совет. Воспользуйтесь им. Он на вас очень зол. Так что, всадив пулю промеж глаз молодой мамаши, он перейдет к вашей крошке, там, наверху. Сначала пальчики, потом ручки, ножки. Если вы промахнетесь, то очень об этом пожалеете. Очень. Прекратите свою комедию, Верховьян. Да, я таких, как он, встречал пачками. Именно, встречал, Афнер. Прошедшее время. А ваше будущее позади вас. Даже если вы попытаетесь, если я дам вам время отправить сюда ваших девочек с деньгами. это ни к чему не приведет мальвуаль нашел у вас что было нелегко найти в просто детская игра пауза ваш единственный шанс заключает камиль это я валите отсюда камиль медленно кивает протягивает руку за шляпой он сейчас само воплощение парадокса да конечно он уходит на улицелицу его выражает совершенно противоположное ладно Я сделал все, что мог. Он, к сожалению, поднимается со стула. Афнер ждет. «Хорошо», — говорит Камиль, «оставлю вас, вашему семейству. Живите счастливо». И направляется к коридору. Камиль нисколько не сомневается в эффективности своей стратегии. Афнер его окликнет. Может, не сразу. Может, когда он будет уже на крыльце, на ступеньках, в саду. Может, даже успеет дойти до ограды. Свет на улице вновь зажегся. От очень далеко стоящих друг от друга фонарей в сад падает дожелтоватый свет. Камиль застывает на пороге, бросает спокойный взгляд на улицу, потом оборачивается, кивает в сторону лестницы. «А как зовут вашу малышку?» «Ева». Камиль удовлетворенно кивает. «Хорошее имя». «И хорошее начало», — бросает он, поворачиваясь к двери. «Только будет ли продолжение?» И выходит. «Верховен». Камиль закрывает глаза и возвращается.